Голова Василиска «И что было потом?» — сладко зевнул ворон. «Может, я зайду в другой раз?» — приподнялся Олег. «Не обращай внимания, бродяга! Занимался с новой группой, глубоким дыханием. Теперь никак прочухаться не могу. Так что было дальше?» «Ну, антиквар уехал».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 — Попортить, покрушить ты мостак, бродяга. Что ты сделал с этой парочкой? — Ну, без Сергея беляной ее уже никто не подпаивал. Мистический цирк закончился, в общем, оклемалась. — Ты ей рассказал про мужа? — Да нет, конечно. Ты бы видел, как она на него смотрела. — Любовь — зла, полюбящий козла.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 Надеюсь, ты еще не вычерпнул меня из числа своих друзей. — Вот проклятие! — потер виски Олег. — Ты прав, оставлять ее у тебя нельзя. — Тогда где? Куда ее спрятать? — Прятать нужно туда, где никто не станет ее искать. — ведь Эти загадки... Хороши для улик из детективов, а не для симпатичных молодых девушек. Ну, не поселю же я ее Костику на дачу. Чем это для них обоих кончится? Ну, не обязательно, но может. И с изрядной долей. Да ты ревнив. Не хочу чужие семьи разрушать. Тебе могу доверить, себе могу. Вот и весь выбор.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 На коленях неожиданную тяжесть. «Пока не трогай!» — предупредил учитель, видя, Как рука молодого человека скользнула к узлу матерчатого мешка. «Что там?» «Собачья голова, высушенная. Брать нужно за уши, вынимать морды от себя». «И что будет?» «Про Василийского слышал?» «Шутишь, учитель!»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 После гибели взгляд этот знамо слабеет, однако действует. Это как? Ежели кто с глазами Василиска взглядом встретится, в раз окаменеет. Но не до смерти. Лучи Хорса, дарующего миру жизнь, такое существо назад обворачивает. Ну, то есть прежним но становится. Жевает.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 — Хорошо, он приедет и позвонит. — Спасибо, Артем. — Да, пусть выздоравливает. Вот и хорошо, что помогло. Спокойной ночи. Он повесил трубку и подмигнул середину. — Вот и все. Устроилось, бродяга, а ты боялся? — Что устроилось? — Завтра в девять вечера подъезжаешь к служебным воротам.